Нора Керфью согласилась принять миссис Беркфелд кухаркой в Бетнал грин и Майкл отвез ее в Лондон на автомобиле. Во время этой поездки к нему вернулись мысли, забытые со времени войны. Человеческое сердце, одетое, застегнутое на все пуговицы обстановки, интересов, манер, условностей, расы и классов, остается тем же сердцем, если его обнажит горе, Любовь, ненависть или смех. Но как редко оно обнажается. Какие все в жизни одетые. Оно, пожалуй, и лучше. Нагота обязывает к огромному напряжению. Он вздохнул свободно, когда увидел Нору Керфью. Услышал ее бодрые слова, обращенные к миссис Беркфелд: «Входите, дорогая моя, и выпейте чаю».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 Ну что, покончил с этим делом? Да, слава богу. Я отвез бедняжку к Норе Керфью. Флера улыбнулась. «А, а. Нора Керфью. Женщина, которая живет для других и забывает о себе, не так ли? Совершенно верно. Резко сказал Майкл. Новая женщина. Я делаюсь окончательно старомодной.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 Чего ей нужно? Чтобы он признал, что она интересуется положением страны не меньше, чем он? Ну, так ли это? «Ну, а я буду пить чай», — заявила она. «Эта новая женщина производит потрясающее впечатление». «Ревность? Нелепо!» Он ответил спокойно. «Я не совсем тебя понимаю».